три серебряные лилии на черном поле. А позже король специальным рескриптом государственный герб изменил тем, что усеял черный щит серебряными лилиями. Таким он и остался, темерский герб, до сих дней. В чем все вы легко можете убедиться сами, поскольку по тракту идут как раз темерские копищики. «Очень ловко», — сказал торговец. «Все это ты нам объяснил, юноша!» «Не я!» — вздохнул Ере. «А Ян из Атре, ученый Геральтик!» «Да и ты не хуже, видать, тоже ученый!» «Шамыраж для рекрута!» — в полголоса буркнул щук, «чтобы дать прикончить себя под черебрянными лилиями короля и темерию.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 которые были прибиты человеческие черепа. «Вольная компания!» указал на серых всадников Ланскнехт. Кандатьеры, Наемное войско!» «Сразу видать!» вздохнул Мельфи. «Боевые! Мужик к мужику! А уж ровненько идут, будто на параде!» «Вольная компания!» повторил Ланскнехт. Посмотрите, кметы и желторотики, на настоящих солдат. Эти уже в бою побывали. Именно они, кондотьеры, что шли под знаменами Адама Панграта, Мали, Франтина и Абаты Марка, перевесили чашу весов под Маеной. Благодаря им развалилось Нильфгардское кольцо. Их надо благодарить за то, что крепость освобождена».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 Добился бы человек и славы, и шмоток. Глаза меня обманывают или как? А Культик поморщился. Во главе второй Тахаругви. Баба! Так они под бабской командой воюют, наемники-то? Это точно баба, подтвердил Ланскнех. Но не какая-нибудь. Это Джулия Абатемарка. Ее называют «Сладкой Ветреницей». «Воин, что надо!» Под ее командой кондотьеры раздолбали рейд черных и эльфов под Моенной. Хоть у нее под командой всего дважды по пять сотен бойцов было, а на Нильфовых три тысячи вдарили. «Довелось мне краем уха прошлышать!» проговорил щук странным слащаво-заискивающим и одновременно злым тоном. Что? Немного эта победа дала? В пустую пошли отпущенные на наемников дукаты. Шабрал Шанильфгард и снова жадал нашим перцу. Да еще какого? И Майену обратно поишал. А может уж и захватил?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 о о о Лапрот, широко раскрыв рот, разрядил ситуацию. «О-о-о! Гляньте-ка! Какие чудные недомерки!» По дороге под глухой грохот летавр, трубный рев хобз и дикий свист пищалок топал отряд пехоты, вооруженный алебардами, гизармами, бердышами, цепами и палицами, толстые концы которых были утыканы кремнями,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 Крупные потери понесли. но ну, тогда их подвызиму отправили на переформировку. «Боевой народ эти краснолюдины», — подтвердил Мельфи. «Когда мне один такой в Эландерском трактире по уху дал, так у меня в том ухе аж до июля звенело». «Краснолюдский отряд последний в колонии. заслонил Ланскнехт глаза ладонью. «Конец маршу!»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 Гибнуть будет народ тысячами, отмечай пожоги. Взять, господа, хотя бы тот вон комет, Что по небу каждую ночь видать. Красный хвост огненный за собой волочит. Ежели у комета хвост синий или бледный, Сие на зимней хоре, лихоманки, плевры, флегмы и простужания, а также несчастья водные, таковые, как о наводнение, ливни или другие, ненастья и напасти. Красный же цвет указывает, что это комет горячки, крови и огня, а также железа, кое из огня рождается. Страшные, страшные несчастья на народ свалятся. Большие погромы будут и резня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 Из Нильфгарда ее тоже видать, не говоря уж о долине Инны, откуда, говорят, «Менно Кое Горн» движется. Черные тоже в небо глядят, и комету видят. Так почему ж не принять, что она не нам, а им поражение ворожит? Что это их трупы будут грудами уложены?» «Точно!» — буркнул второй ланскнехт. «Это им горе-то, черным!» А ловко вы это, Милздари, сообразили. Конечно.